Но этих путей надух не нужно? А ведь не нам с тобой, старичкам, чета, молодой, здоровый, румянец во всю щеку. А ты его когда-нибудь с женщиной видел? Он как-то в стихах пишется. А нахарет? — А может, я у себя оргии устраиваю? — неприятно скривился Нейман. — Да, сразу видно, что устраиваете. — Вот ты, прокурор... Все по этим пути кути ножки гнуть и стреляешь, а он знаешь, чье сердце покорил? Мария Савишны, товарища Кошириной, управляющий нашими домами. Ну, ты ее знаешь, Екатерина Великая в буклях ее ни одна пила не берет. Дочку развела и мужа ее посадила. А когда она Аякови Якове Абрамовиче говорит, у нее голосок, как у перепелочки, тоненький. Ну, чистота, ну, порядок, взглянуть любо дорого, взойдешь и не ушел бы, и воздух свежий. Все фортки настишь, и порядок, порядок, как у барышни, и у каждой вещи свое место, все сразу отыщешь, вот как она, об нашем Якове Абрамовиче отзывается. Она с черт из два так скажет, что ж, анхарет, Да, сказал прокурор рассеянно, это.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 в архиерейском хоре, до последнего года он даже активно участвовал в драм-кружке, которым руководил заслуженный артист республики, добродушный пухлячок, вечно под шофе, но обязательно жаждущий самых-самых распоследних стаграмм. С ним Гуляев дружил и провел его сначала в агентуру, а потом в заслуженные. Нейман знал об этом, потому что после последней стопки, когда его вели уж домой,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 «Ну, мизмат, что ли?» Он был в самом деле не только огорошен, но даже и огорчен. В их домах собирали всякое — открытки, глыши из Ялты и Коктубеля, фарфор сарбата, мебель со всяких распродаж. У его предшественника в спальне над кроватью висел даже ящик с африканскими бабочками. А в столовой на особом столике блистала и переливалась голубым и розовым перламутром горка калибри, мир праху вашего хозяина птички. Все это было в порядке вещей, но чтоб какой-нибудь следователь занимался нумизматикой, да еще такой следователь, толстый, местечковый пошлячок и ловчило. В этом для сына столичного присяжного поверенного, старого московского интеллигента, было что-то почти оскорбительное. Но, впрочем, если подумать, то и это нормально. Мало ли археологов и историков провалились в землю через полы тихих кабинетов пятого этажа. А дальше все уж было проще простого. Сначала...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 а на другой коннице. Нет, ты представь себе, сам Александр благословенный.